Четвертый, кого я хочу помянуть, это уже названный в ы ш и й Семен Евгеньевич Кочин, наш сосед по коммуналке в доме на улице Правды, где я с родителями прожил до своих пятнадцати лет. Потом мы получили отдельную квартиру совсем в другом районе, на Ленинградском проспекте, и я после переезда видел Кочина лишь дважды, второй раз чуть больше года назад, за месяц до его смерти.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 Она выходила на юг, была совсем узкой, там только окно и умещалось. Однако дальше комната, которую Кочин предпочитал именовать зрительным залом, расширялась, образуя трапецию. Из тех же соображений кровать, вставал он с нее нечасто, звалась королевской ложей, а старые льняные занавески — театральным занавесом.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 Диккенсовского Оливера Твиста подозревал, что одно и другое не стоит сравнивать. Но я был привязан к Семену е в г е н ч у Пожалуй, можно сказать, что любил его и никогда не выражал сомнений. И все-таки что это было я сейчас знаю. В мое последнее посещение Кочина я поехал к нему вслед за звонком сестры, сказавшей, что он неизлечимо болен,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 От подножья бархана вверх, полого и медленно, власть должна быть воспитана. Потом круто вниз, всякой достигшей власти достоин забвения. Если хочешь сделать революцию, так и делай ее. Пересыпать песок — славное занятие. Им о ж н о заниматься всю жизнь. Напоследок, когда я уже был у дверях, Кочин сказал мне,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 а кормилица. Тогда у них все и порвалось, а через несколько лет он, чтобы ученики не чувствовали, что никому не нужны, совсем ушел к ним. Все-таки доктора Кронфельда я дождался. Он вышел ко мне сам, отвел в кабинет и там, выслушав, сказал, чтобы к следующей неделе я уладил неотложные дела, В понедельник в отделении освобождается место, и он готов меня положить. В больнице мне придется пробыть долго, не меньше полугода, потому что курс при тех дозах, которые я буду получать, очень растянут. Может, взять он меня к себе и в другое время. Правда, койки, выделенные для испытания препарата, у него появляются нечасто, и ждать, скорее всего, придется месяцы. Если же понедельник мне подходит, то накануне, в воскресенье, я должен позвонить по телефону, который он сейчас даст. Пять дней, оставленные на раздумье, я провел спокойно. В сущности, страхи были сбиты его бодрым тоном. Даже срок, который придется провести в больнице, не особенно пугал. Наверное, он был хороший врач». потому что при всей моей мнительности ни разу за разговор его честность не вызвала у меня сомнений. В общем-то, он меня и не обманул. В воскресенье, как и было договорено, я позвонил, подтвердил, что ложусь, а в понедельник, это было десятое число, мама и тетка проводили меня до приемного покоя. Здесь я переоделся в казенную пижаму, После чего они сдали меня с рук на руки медсестре и, поцеловав, ушли. Мама плакала, но больше для порядка. Она была измучена ожиданием моих припадков, тем, что никуда не может отпустить одного. Теперь больница с о г л а ш и л а с ь дать ей отдых, передышку, и даже была надежда, что меня подлечат. Конечно, маме хотелось в это верить. Во всяком случае, ей твердо обещали, что хуже не будет. И в больнице она оставляла меня со спокойной душой. Корпус, в котором был приемный покой, находился почти у самой Яузы, на задах того двенадцатиэтажного здания, где был кабинет Кронфельда. Приемное отделение помещалось в старом, возведенном еще до революции, доме. Проектировали его, похоже, как загородный особняк. Но на середине работ решили переделать под клинику и к центральной... очень изящной части добавили с двух сторон непропорционально длинные, а главное, высокие флигели, после чего все сооружение сразу стало напоминать казарму. Позднее многочисленные, как они у нас называются, косметические ремонты окончательно подровняли здание. Орнаменты, звериные морды, другая лепнина или обвалилась, или была отбита... Даже колонны, раньше выступающие из стены полукругом, постепенно были замазаны штукатуркой и теперь выделялись лишь цветом. Корпус был историческим. С него, построенного и з д и в е н и е м какого-то купца-золотопромышленника лично для Корского, и началась больница. Между собой двенадцатиэтажный корпус и приемный покой были соединены как пуповиной подземным туннелем. И я был уверен, что сестра, оформив бумаги, отведет меня на уже знакомый шестой этаж. Но оказалось, что к р о н ф и л ь д поистине вездесущ и возглавляет в больнице не одно, а целых два отделения, нужное нам как раз находилось здесь. Про к р о н ф и л ь д а сестра рассказывала мило и весело, а потом без всякого перехода принялась жалеть, какой я молодой». Делала она это быстро, почти скороговоркой, и странно похоже на то, как в церквах молясь причитают старухи. Наконец она кончила и писать, и сострадать, спокойно взяла меня за руку и повела в палату. «С койкой», — объясняла она, — «пока мы шли, мне очень повезло, она у окна, а окно выходит в парк, место самое, что ни на есть почетное». По справедливости положено оно старожилу, но отделение у них особенное, и жалко, что я чуть не мальчик, а уже пациент Кронфельда, поэтому она отдает его мне. Так я стал законным обитателем здешнего мира. Теперь мне надо было его обживать. Я думал, что больничная жизнь дастся мне проще, но привыкал медленно и тяжело. По всем статьям я был привилегированным пациентом. Попал сюда по блату. Главное же, состояние мое было легче, чем у других. Но все это казалось слабым утешением. Скорее, наоборот. Дело в том, что я был едва ли не единственным из местных постояльцев, кто вообще ощущал себя больным. Правилом, нормой тут было чувствовать боль, а не болезнь. Боль приходила, и тогда ты мучился и страдал, но потом, когда она слабела, кончалась, ты забывал о ней. Забывал так, словно ее и вовсе не было. Я же забвения был лишен. Я всегда был со своей болезнью, всегда думал о ней, всегда следил за ее динамикой и изменениями, следил, как действуют препараты, что я принимал, насколько мне лучше или, наоборот, хуже. С моей, да и с любой другой точки зрения, мои с о п а л а т н и к и жили страшной жизнью, и я бы ни за что не согласился с ними поменяться, однако и мне было трудно. Наверное, особенно трудно, потому что рядом не было никого, кто был бы в равном со мной положении, кто мог бы меня понять. Я был отгорожен от всех высоким забором и предоставлен себе... В сущности быть пациентом отделения старческого склероза или, как их для благозвучия теперь именуют отделение геронтологии, нелегко для любого человека, все равно чем и в какой степени он болен. В любой психиатрической клинике оно считается тяжелым и в первую очередь из-за абсолютной безнадежности, которой заражены все и больные, и врачи, и медсестры. сделать ничего нельзя невозможно навести даже относительный порядок больные ходят под себя а белье хотя наше отделение считалось привилегированным им меняли не чаще чем через день в других больницах это о реже раз в неделю по этой причине все и навсегда пропахло скишей мочой да еще как в обычной больнице п р о г о р к л ы м маслом из кухни и рассыпаной в уборной хлоркой и з а сырых п р о с т о н е грязи у многих больных были язвы, пролежни. Правда, с ними, поскольку они на виду пытались бороться. Перевязки делались регулярно, врачи за этим следили. И тогда, вдобавок к другим запахам, в отделении остро пахло мазями и спиртом. Корпус был для бывшего начальства, но не весь, только центральная часть здания и левый ф л и г е л и В правой части уже при мне стали делать ремонт. Ее собирались от нас отгородить и передать скорой помощи под тех, кого, как и меня, подбирали на улице. п р о д л и т ь с переделка должна была год, если не два, но, очевидно, решение передать флигель скорой наверху уже было утверждено, и, соответственно, прежние койки у нас отняты, так что машины одновременно с началом ремонта стали возить сюда больных». вали их в палаты, где строители еще не работали, а потом через несколько дней скандалов и ругани переводили в другие клиники бред со скорой был связан не только с обычным нашим бардаком но и с давней чуть ли не двойной нехваток коек в психиатрии те что были бронировались за острыми больными, а на остальных денег никто давать не хотел что люди лежащие в нашей части корпуса непростые Легко было догадаться по разговорам, которые они вели сами с собой. Но и так к р о н ф и л ь д во время одного из обходов сказал мне, что чуть ли не все, кто здесь обитает, или старые большевики, или в прошлом большие начальники, так что он, б ы в а е тут, т чувствует себя г е н с и к о м От него же я узнал, что попасть сюда считается достойным завершением карьеры. В сущности, понять ч т о можно. Жить в одной квартире, с о в п а в ш и м в маразм стариком, до крайности трудно. Ему нужна отдельная комната, постоянный уход. Кто-то все время должен быть рядом, иначе в доме непролазная грязь, вонь, всегдашняя опасность, что будет не выключен газ, а квартира залита водой. Однако найти женщину, которая бы согласилась ухаживать за больным, непросто. Есть еще дом для престарелых, но туда попасть сложно. Очередь тянется несколько лет. Бывает, что даже люди, у которых нет родных, умирают, не дождавшись места. Кроме того, не секрет, что жизнь в подобных заведениях ужасна, и мало кто готов сдать туда мать или отца. Другое дело — больница, куда формально берут на время, если постараться его можно тянуть и тянуть, а не навсегда, и где, по идее, лечат, а не содержат. Условия в отделениях геронтологии, как их ни ругай, несравнимы с тем, что творится в домах престарелых, так что они для всех, и для семьи, и для больного лучшее, на что можно рассчитывать. Соответственно, чтобы сюда взяли, нужны немалые связи и немалые заслуги. Правда, по словам Кронфельда, нынешний год переходный. В Москве стали строить сразу несколько интернатов для хроников. Нечто среднее между больницей и приютом для стариков. Через пару лет большинство здешних больных будут переведены туда. Если интернаты действительно построят, пациентов станет меньше, и больница, наконец, сделается похожа на больницу. А сейчас, когда на две палаты одна санитарка ждать, что тебе вовремя дадут утку, поменяют белье наивные мечты... Тем более, что в ы х о д и л е н и денег, чтобы за это заплатить, ни у кого нет. То, что говорил к р о н ф и л ь д было, конечно, правильно. И все же беда была не в одних т р о й к а х Некоторые санитарки, сами старухи, когда я ходил, чтобы позвать их к больному, иначе было не докричаться, по-книжному рассудительно и жестко объясняли, что вообще незачем дрить жизнь подобных ублюдков. Зря тратить народные деньги. Для страны было бы лучше, если бы их усыпили, а персонал перевели в нормальные больницы, например, в роддома, где тоже одна санитарка на две палаты и чистого белья на д н е меньше, чем здесь. Я не раз слышал, как тому, кто звал их, спокойно объявлялось, что н е человек, в лучшем случае животные. А обслуживать животных а они, санитарки, не нанимались. Пожаловаться на них было некому, и они, чувствуя себя правыми, при удобном случае пытались сагитировать и врачей. Первые два месяца, что я провел в больнице, были в сущности предварительными. День за днем в н у т р и м ы ш н о и внутривенно в меня вливали самые разные лекарства, по большей части стимуляторы внимания и памяти, Вместе с витаминами они должны были подготовить организм для, собственно, лечения. То, что мне давали, на меня, несомненно, действовало. Достаточно сказать, что никакие другие 60 дней своей жизни я не помню с такой отчетливостью. Контраст особенно силен потому, что то, что было позднее, когда уже пошли инъекции кронфельдовского препарата, я помню совсем отрывочно и смутно. Особенно начальной недели. Тогда я практически круглые сутки спал, и лишь затем, постепенно, по мере того, как мозг привыкал и приспосабливался к лекарству, во мне что-то стало оставаться. В контрасте с этим, вводные два месяца больничной жизни по яркости, цвету, несравнимы ни с чем, я и сейчас не способен отойти, взглянуть со стороны на то, что было тогда. время ничего не излечило я по прежнему боюсь тех своих страхов по прежнему во мне живет та же вера та же надежда что ничего еще не решено и вместе с тем я знаю что мы обречены поначалу я был никак не ограничен в режиме чувствовал себя бодром и молодым в постели почти не лежал во мне вообще было странное смешение почти забытого здоровья телесной радости Думаю, что по любым тестам я тогда помолодел лет на десять с унижением и страхом. И этот страх, хотя случались целые недели равновесия и покоя, никуда не уходил, рос и рос. Так что сон длинный, почти непрерываемый сон от кронфельдовских инъекций я принял как спасение, и потом, все боясь, что страх вернется, тянул его... Сколько мог. Благодаря избытку жизни, к о т о р ы й в меня влили, я был весьма деятелен, на взгляд со стороны, наверное, и суетлив. Во всяком случае, за предшествующие спячки месяца успел не только перезнакомиться со всем отделением, там попадались странные люди, но и с некоторыми из обитателей даже сойтись. Это, что лиц десять из тех, кого я встретил в больнице, тут чужие, Долго не давало мне покоя, пока, в конце концов, на исходе первого месяца я не решился спросить у них Кронфельда. Многих к тому времени я знал по имени, например, тех же Толстовцев Морозова и Сабурова, Николая Семеновича и Фраимова, о котором скажу ниже. Пожалуй, я мог считать себя принятым в кружок, который они образовывали, однако отделение старческого склероза — не место, жизнью в котором гордятся. и спрашивать их самих, как они сюда попали, казалось мне неприличным. к р о н ф и л ь д легко понял и мой интерес, и то, почему я обратился именно к нему. Вполне любезно он ответил, что они не из числа его пациентов, и знает он немного. По слухам, в двадцатые годы, а возможно и позже, корпус принадлежал закрытому интернату. по-видимому, для детей высоких чиновников, наших и коминтерновских. Так, во всяком случае, говорили ему нянечки, работавшие здесь лет двадцать. Когда ответ работников посылали на какие-нибудь дальние и опасные задания, например, за кордон или туда, где шла война, детей они оставляли здесь, вернувшись же, забирали обратно. Возможно, дети были чем-то вроде заложников. — В общем, — сказал Кронфельд, — если я хочу, он постарается выяснить все точнее. Ему это тоже интересно. Через день он снова зашел меня проведать, но ничего нового я не услышал. Он только сказал, что некоторые из воспитанников, неизвестно почему, так и прожили в интернате всю жизнь. Может быть, их родные погибли, может быть, изменили. Еще лет десять назад с т о р о ж и л о в было человек тридцать. Но теперь осталось лишь одиннадцать. Моложе шестидесяти среди них нет никого. Каждый год двое-трое умирают. Из-за чего они здесь, узнать тоже не у кого. В любом случае для властей их судьба давно потеряла интерес. Кажется, добавил он, во время войны об интернате просто забыли. Потом в с п о м н и л и с похватились. Дело было при Хрущеве и хотели закрыть. Решение даже было подписано, однако никто из здешних выходить на волю не хотел. Там их нигде и никто не ждал. Как ни странно, все это удалось объяснить, приказ был изменен, и их оставили. Но чтобы не держать ради тридцати человек целый корпус, сюда стали класть и больных из соседних отделений, обычно выздоравливающих. Получилось нечто вроде реабилитационного центра. А дальше естественный процесс. Одних становилось меньше и меньше, других больше. В конце концов, они перемешались. Палат, во всяком случае, у интернатских отдельных нет. Через полосица полная. Впрочем, подвел он итог, они здесь патриархи, сторожилы. Их льготы и привилегии табу. и все вплоть до н я н е ч е к с этим считаются конечно до полной ясности было далеко но я вдруг образумился общение с морозовым сабуровым другими было единственным светлым пятном в больничной жизни я старался не пропускать ни одного из их семинаров был благодарен что они приняли меня ни о чем не расспрашивая а сам с такой настойчивостью пытаюсь выяснить их подноготную. Без сомнения, я был неправ. Если бы они хотели, чтобы я знал их историю, они бы нашли время мне ее рассказать. Подобные соображения скоро переросли в самобичевание. В больнице я вообще все раздувал и преувеличивал. Потом я сообразил, что ничего нового Кронфельд мне не сказал, и обрадовался. Намерения мои были неправедные, но Господь не допустил греха. Однако любопытство в человеке неистребимо. Дня через два, успокоив себя тем, что Ефраимов — один из них, значит, на сей раз все открыто и честно, с тем же вопросом я пошел уже к нему. Ефраимов моему интересу не удивился. Никакой тайны, — сказал он, — здесь давно нет. Но история, увы, не короткая. Он поклонился, словно извиняясь. У нем вообще была склонность к рисовке. Сначала мы думали устроиться в холле перед выключенным телевизором, но там уже кто-то сидел, и мы просто стали ходить из конца в конец коридора. С двадцать второго года, начал он по тридцать второй, то есть ровно десять лет, в этом особняке помещался институт природной гениальности. с о к р а щ е н н а я ИПГ. Контора в ту пору совершенно секретная. Совнарком, еще во главе с Лениным, подписавший постановление об организации института, возлагал на него исключительные надежды. Мы, то есть те десять человек, которые по заведенной привычке или по инерции проводят каждую неделю свои семинары, — последние воспитанники ИПГ. Остальные или умерли, или погибли. В 32-м году, как я уже сказал, институт был распущен, опять же, решением Совнаркома. Правда, состав его тогда был уже совсем другой. Причиной ликвидации объявлялась его бесполезность. На самом деле, беда была в другом. В 32-м году наш директор, милейший и умнейший профессор Христофор Накенч Трагау, к 15-летней годовщине революции подготовил... и частично доложил профессуре и погас свой труд этой революции посвященной, вернее, его первую полутеоретическую главу. Он использовал собственные весьма необычные источники, и картина оказалась настолько не схожа с официальной, что вышел скандал. Рукопись конфисковали, т р о г а у посадили, довольно скоро он погиб, Под нож пошло и большинство тех, кто его вживую слышал. Среди нас таких не осталось, например, ни одного, но тридцать второй год — еще либеральное время. Материалы, собранные т Рогао и после изъятия рукописи, продолжали циркулировать по институту. И мы имели ясное представление о его работе, — сказал Ифраимов, — но об этом немного погодя. т р о г а у н е случайно стал директором ЭПГ. Гениальностью он занимался давно. В девяностые годы прошлого века возникла группа «Эвро». В нее входили политики, философы, много ученых, в основном биологов. Были врачи-психиатры, несколько предпринимателей и инженеров. Словом, состав весьма разнообразный и разношерстный. Они пришли к выводу, что в x м и XXI веках мощь государства будет определяться не его территорией и численностью граждан, а исключительно качеством этих граждан. Человеческий мозг они признали главным природным ресурсом, отдав ему предпочтение перед всем остальным — золотом, углем, нефтью, рудами и прочее вместе взятым. Надо сказать, что и тут приоритет за Германией, где подобная группа появилась десятилетиям раньше. Возглавляли ее выдающиеся психиатры Крепелин и Кречмер. Однако здоровье нации было понято ими иначе. Следовательно, и в этом вопросе Россия и Германия р а н о сделались антиподами. Германия посчитала здоровье вещью утилитарной, по сути, чисто физической. Евгенисты, которые составляли в немецкой группе большинство, были убеждены, что главная проблема — огромное количество душевнобольных, умственно неполноценных и уродов, но в первую очередь именно душевнобольных, которые, воспроизводя себе подобных, разлагают нацию. Вывод был однозначен — в целях общего блага необходима и обязательно их насильственная стерилизация. В России победил другой взгляд. Основан он был на целом ряде исследований. Так, среди прочего, в последние десятилетия XIX века были изучены биографии всех гениальных русских людей и их ближайших кровных родственников. Параллельно, как контрольная группа, изучались особенности еврейского населения империи, в частности, сочетание явной одаренности этого народа с не менее явной его неуравновешенностью. Результаты в обоих случаях были одинаковы. Оказалось, что гениальность неразрывно связана с той или иной формой психической патологии. В отличие от немцев, даже ради душевного здоровья нации, русские не были готовы расстаться со своими гениями. Наоборот, В России и правительство, и общество были согласны, что гении есть соль земли. Именно порождая гениев, народ оправдывает свое существование. Выводом стало не просто терпимое отношение к душевнобольным, но и начало анализа их идей, их бреда, прочих аномалий, дабы не был упущен ни один случай одаренности». Хотя деятельность группы была засекречена, часть ее разработок все же выплыла на поверхность. Но публика, как обычно и бывает, получила их в карикатурном виде. Некто Петр Ткачев, недолгое время работавший в Евро секретарем, опубликовал за своей подписью трактат, в котором доказывал, что историю творят ненародные массы, а критически мыслящие личности, то есть гении, сумевшие непредвзято взглянуть на мир, увидеть его несовершенство, его ущербность и греховность, и повести за собой миллионы людей, готовых разрушить устои до основания. Конечно, как вы понимаете, Алеша — гении случаются не только в политике. Наоборот, в политике их, н о удивление, мало». Но русское общество в те годы было наивно. у в е р и в ш и с ь что стоит свергнуть монархию все само собой наладится, оно встретило теорию Ткачева восторженно. «Поразительная сцепленность, патологии и гениальности», — продолжал и ф р а и м о в «требовала объяснений. Данной проблемой занимались довольно долго. Что же оказалось?» Любое общество жестко организовано, чтобы новое поколение воспроизвело его без искажений, существуют тысячи запретов и табу. Любой человек, чуть ли не с пеленок, знает, что можно, а что нельзя, что плохо, а что хорошо. Норма вложена во всех нас, не забыт ни один». «С рождения до смерти мы живем под цензурой, от которой невозможно скрыть ничего, никакого наимельчайшего пустяка, потому что мы сами и есть эта цензура, и мы О, очень бдительны, а л ё ш а гении, страшные враги общества, они единственные, способны разрушить его, потому что понимают его необязательность». Часто достаточно одного незаурядного человека, чтобы рухнуло все. И с каким грохотом рухнуло. Защищаясь, общество убеждает гения, что его мысли, идеи, теории — глупость, бред, а сумасшествие, что они бессмысленны, отвратительны, порочны, грязны, и он ради собственного же блага не должен посвящать в них никого, даже самых близких. Он должен помнить, что это его проклятие, его крест, позор, и молить Бога, чтобы все так и осталось тайной, ушло с ним в могилу. Доводы общества, несомненно, убедительны. Большинство гениев и не пытаются бороться с цензурой, Они быстро, даже с радостью, смиряются и проживают, хотя и не всегда счастливую, но вполне нормальную жизнь. У гения есть шанс осуществиться, только если общество в нем самом ущербно. Если оно болеет и слабо, тогда он добивает его сначала в себе, а дальше, выйдя на свободу, Сколько хватит сил жизни, ненависть и крушит его и вовне. Чем же и когда болеет общество в человеке? Иногда это легкие, быстро проходящие недомогания. Сон, например, или галлюцинации, вызванные жаждой, голодом, жарой. Но есть вещи более серьезные — истерика, транс, вызванный гипнозом или еще чем-нибудь. Наркотические галлюцинации, иллюзии, особенно так называемые иллюзии уже виденного, аутизм, психическая с и н к и н е з и я и многое другое. Вера в справедливость, в оправданность привычного мира может быть разрушена какой-нибудь трагедией, происшедшей с нами, нашими близкими, или просто на наших глазах. Мы возвращаемся к этому и возвращаемся, утрата столь велика, что принять ее, смириться с происшедшим никто не в силах. Мир, в котором подобное, возможно, не может быть справедлив. Часто такие переживания — источник и начало душевных болезней. Но, конечно, не только они. Кто же те люди, которых мы помещаем в сумасшедшие дома? что объединяет шизоидов, параноиков, эпилептиков, циклотимиков и прочих. Конечно, у них совершенно разные болезни, но есть и общие. Люди, больные ими, отказались от наших норм, от наших законов, от всего нашего мироздания. Из тех же кирпичиков они выстроили все заново, и теперь ни один из прежних запретов не сдерживает их гений». Хорошо и плохо у них другие, и в нашем мире они совершенно свободны. Вот, собственно говоря, главный вывод группы «Эвро». Исходя из него, к концу века для России были разработаны две программы. В соответствии с тогдашней модой они назывались программа «Минимум» и программа «Максимум». В сущности же обе программы были просто разными этапами одной. Конечной целью общей программы было возвращение самим человеком, а не Богом, всего человеческого рода в рай и его соединение с Господом, для чего предусматривалось воскрешение всех умерших, начиная с Адама, а также дарование каждому личного бессмертия, вечной молодости и полноты счастья. В программу «Минимум» входила реализация дара, данного Господом России. Евреи з а своей греховности потеряли благодать, и Россия стала новой святой землей. Русский народ избран Богом, чтобы объединить вокруг себя все силы добра и света, какие есть на земле, и г о т о в и т с я к последней решающей схватке с силами мрака и греха. Группа была настолько дальновидна, что ж е тогда, то есть в девяностые годы прошлого века, уверенно у т в е р ж д а л а что силы мрака возглавит не владычица Мария Англия и не набиравшая с каждым годом вес Германия, а провинциальные далекие Соединенные Американские Штаты. В Эвро считали, что чтобы выполнить возложенную на нее миссию, «России предстоит увеличить число своих гениев в десятки, сотни, а то и во многие тысячи раз, то есть провести так называемую генизацию страны. Путь для этого один — любыми средствами расшатывать общество. Все его сферы, политика, разного рода социалистические партии, религия, сектанты, теософские общества — Искусство, модерн, но, конечно, в первую очередь футуризм, нравственность, половые извращения, гомосексуализм, поддержка и одного, и второго, и третьего, резко ослабляя цензуру, должна была столь же резко увеличить число г е н е в Предполагалось, что итогом работы станет изменение характера и протекания душевных болезней. ранее не заразные или малозаразные, они теперь смогут выйти за пределы больного. Начнется эпидемия, которую будет уже не остановить. Эта эпидемия, позже е станут именовать революцией, разрушив общество до основания, проведя его через немыслимые бедствия, горе, страдания, перемешав все, что в нем есть, Так что ни один, даже самый обычный человек, не проживет свою жизнь, как рассчитывал, приведет к массовому выбросу гениев. Прогноз е в р о впоследствии оправдался. Численность гениев в революцию действительно увеличилась во много раз. Однако голод, холод, испанка, т и холера, смерть на фронтах гражданской войны, массовые расстрелы и еще более массовое бегство гениев за границу, конечно... скорректировали цифры, что и позволит России стать во главе сил добра. Программа «Максимум» — конечная битва мрака и света, греха и праведности. Она будет долгой, стороны будут вести ее с невиданным ожесточением, чаша весов будет колебаться то в одну сторону, то в другую, словно Господь еще ничего не решил. а завершится она точно так, как описано в Откровении а н н а Богослова — апокалипсисом. Катастрофа, которая постигнет человеческий род, будет столь страшна, что от прежней жизни не останется и обломков, не спасется никто и ничто. Та прошлая жизнь была вместилищем греха. Грех был в каждой ее поре, пронизывал ее всю, в с е ею владел, теперь он гибнет вместе с ней. Гибнет и то, что люди считали добром, справедливостью, что они любили, во что верили, перед чем благоговели. На глазах матерей гибнут ы х дети, растерзанные дикими зверями, и дети видят, как те же звери терзают их матерей, А если кого-то, вняв мольбам, звери не тронули его, пожирают огонь. В общем, не остается ничего, гибнет даже вера в Бога. Люди должны пройти через немыслимые страдания, иначе им не очиститься и не воскреснуть. Бедствия и горе должны свести их с ума, свести всех до последнего человека». Только тогда они, наконец, порвут с прошлой жизнью, откажутся от нее, и их души освободятся. Мы будем так переполнены свободой, что, как бы ни были малы способности любого из нас, он сделается гением и, как гений, откроется Богу. Впервые человек увидит его истинное величие и красоту, совершенство созданного им мира, и, увидев, вернется к Господу. — Да, все должно быть именно так, — сказал Ефраимов. Он помолчал, а потом неожиданно закончил. — Ну вот, Алеша, кажется, я удовлетворил ваше любопытство. Мы как раз стояли около двери в его палату. Он полупнил меня, и тут же... Я даже не успел с ним попрощаться, ушел к себе.